Глава шестнадцатая Сашка самым натуральным образом чуть не свалилась со стула. «Какая еще Вика!» «Это было семь лет назад». Роман так и стоял спиной. Сашка боялась даже пошевелиться, чтобы он не передумал, но тот говорил, словно сам с собой. «У меня возникли проблемы с бизнесом, рейдерский захват, ничего нового. Но я вместо того, чтобы обратиться к знающим людям, решил, что справлюсь сам. Молодой идиот. Человек там был серьезный, влиятельный. В общем, его охранник меня подстрелил» а это девушка, Вика. Эй, в общем, я влез к ней в машину, и она отвезла меня к себе. Считай, спасла мне жизнь. За что тогда вы ее ненавидите? Не сказала, тела Роман усмехнулся. Сашка не видела его лица, но почему-то понимала, что говорить ему непросто. «Больно». Я пролежал у нее неделю. Она меня лечила. Помогла мне вернуть бумаги, которые помогли потом отбиться от Лутковского. Лутковский — знакомая фамилия. Да не просто знакомая, а, скажем, даже знаменитая. Роман снова умолк. Сашка не выдержала, встала и тоже подошла к окну. И увидела, что он говорит с закрытыми глазами. «Что было дальше?» «Дальше!» — Роман пожал плечами. Дальше я влюбился, как дурак, как школьник. Она казалась мне ангелом. Она и была ангелом, пока я не узнал, кто она на самом деле. Я собирался вернуться за ней, когда уходил. И мне казалось, она тоже меня любит. Я не мог уйти, оторваться от нее. Мне казалось, я как привязанный к ней. По-живому потом пришлось рубить. Он повернулся к Саше... И заговорил совсем другим тоном, а она стояла, ошалевшая, и боялась, что грохочущее сердце выдаст с головой. Мне помог один человек, охранник с моей фирмы. Мы поехали к нему на дачу. Я там должен был отсидеться, пока мой друг, с которым мы вели бизнес, не сведет меня с нужными людьми. Но там нас ждали люди Лутковского. Я долго ломал голову, кто мог меня сдать. Знали Вадим... «Серега. И она». Сашка едва не подавилась. «Откуда? С чего Роман это взял?» Но спросить не могла. А могла только моргать быстро-быстро, чтобы не разреветься. Он тогда тоже в нее влюбился, а ведь ни разу не сказал, почему. «Вас поймали?» «Нет, не поймали. Спасибо Сергею. Он, кстати, теперь мой начальник службы безопасности. Но тогда...» Мне пришлось уехать из страны. У меня мать живет в Штатах. Виза была открыта, и я уехал к ней. А Вике оставил деньги. Немного, сколько смог найти наличкой. Я боялся навести на нее людей Лутковского, поэтому не звонил и не писал. Думал, забудет, значит, забудет. Но уже через полгода вернулся. Здесь все разрешилось. Лутковский даже извинился. «Как... как вы это сделали?» «Отдал часть бизнеса его конкуренту. Тот его и нагнул. А как это еще делается? Мне повезло, как раз сменилась власть, и Лутковский впал в немилость. Я сразу начал ее искать. Но квартира, где она жила, была съемной. Хозяйка ее продала и уехала. А потом я узнал, что это моя Эй сдала меня Лутковскому». «Наверное, пока я спал, нашла в телефоне контакты Сереги, и через него меня вычислили». Лудковский потом подтвердил, что это она. Она была его любовницей. Сашке казалось, что она переместилась в другую, параллельную реальность. Она правда это слышит? Ей не кажется?» «Как?» — вырвалась у нее. «Как вы могли поверить чьим-то словам, если вы любили эту девушку, если она спасла вам жизнь?» «Словам!» В голосе Романа слышалась не столько горечь, сколько непроходимая тоска и боль. «Кто вам сказал, что я поверил словам?» Я видел своими глазами, видел, как она входила в его офис, как они садились вместе в машину, Сергей достал запись с камер офиса Лутковского, и я ее узнал. И вы не сочли нужным поговорить с ней? Вдруг вы ошиблись? К тому времени, как я вернулся и увидел записи, Вика вышла замуж и уехала с мужем в Германию. Она недолго встречалась с Лутковским. Наверное, подумала, что я сбежал и не вернусь. А может, решила, что за меня можно получить больше? Лутковский ей немало отстегнул. И, наверное, я сам их и познакомил. Сам отправил к его офису. Может, они уже тогда спелись. Не знаю. Бред. Сюр и бред. Саша не могла прийти в себя. Но разве вам не интересно? Саша. Он оборвал ее достаточно жестко. Я очень любил эту девушку. Долго еще любил. Потом так же долго ненавидел. Я и женился, потому что хотел ее забыть так что, возможно, вы не так уж и ошибаетесь насчет моей жены. Она меня ревновала к «Эй, сейчас я просто не хочу о ней ничего знать и слышать. Вам я рассказал лишь потому, что проболтался вчера, и потому что хочу больше узнать о вас, так что теперь ваша очередь рассказывать». Он хоть и пытался взять шутливый тон, получалось очень плохо, Саша знала, что Роман говорит неправду. Если любовь и ушла, то ненависть никуда не делась. Он даже имя ее сквозь зубы произносил. Ее. Не ее, а неизвестной Вике Соломатиной. В то время, когда Роман вернулся в страну, Сашка носила его ребенка. И у офиса Лутковского, лошадиное лицо, она была один раз в жизни, когда ее туда отправил Робин Гуд. «Но доказывать ему она ничего не станет. Нужно найти эту Вику, потому что кто бы ни придумал эту историю, сам Лутковский ее подтвердил». «Я жду», — напомнила о своем существовании Роман, и Сашка со стороны услышала свой голос. «Мне предложили отношения, я собираюсь согласиться, поэтому не считаю возможным продолжать общение с вами». «И зачем она соврала?» Кто знает. А Роман словно застыл, постоял так изваянием, затем отмер. Это неудивительно. Я поражаюсь, как он вас до сих пор не украл, а ждет вашего согласия. Я бы не ждал. И что бы вы сделали? Она сама удивлялась своей смелости или наглости. Роман вместо ответа подошел к ней, взял ее лицо в руки и наклонился близко-близко. «Не задавайте таких вопросов таким тоном, Саша», — хрипло проговорил ей в самые губы. «Вы у меня еще до сих пор перед глазами в той кружевной майке». Сашка только сглотнула испуганно. У нее у самой перед глазами стояли определенные картины. И незачем Роману знать, насколько они ее волновали. В кухню вошел заспанный Илюшка. «Идиоты! Они совсем забыли о ребенке», Роман засобирался домой и больше ни о чем Сашку не спрашивал. Малыш все допытывался, когда придет Даша. И может ли он ее подождать? Но так ничего от взрослых не добился. «Если нужно, я могу отвезти вас завтра в Рио», — уже в коридоре сказал Роман. «Спасибо, не нужно. Я сегодня вечером заберу машину с СТО». «Помочь я могу». «Нет, спасибо». Она упрямо качнула головой, а потом окликнула, когда он был в дверях. «Роман!» или лишь то обернулся, проговорила, глядя мимо него. «Постарайтесь поскорее найти Илье няню». «Роман умный мужчина, должен догадаться, что это значит, что ее больше не стоит просить посидеть с Ильей, и что им больше не нужно видеться вообще никогда». Он и понял, судя по сжатым губам и мелькнувшему в глазах чему-то невыносимо чужому, холодному. Ничего не ответил, лишь согласно кивнул. И когда закрылась дверь, у Саши было такое чувство, что вместе с ним из нее ушла жизнь. В клубе было всего слишком. Слишком много людей, слишком громкая музыка, слишком много выпивки. Сашка бы давно ушла, если бы не Анна с ее днем рождения. И не данное самой себе обещание, выполнять которое с каждым часом получалось все сложнее. И дело было вовсе не в Алексее, тот как раз был безупречен. Явно прошел инструктаж со стороны Андрея. Он не навязывался, не позволял лишнего, вел себя внимательно и даже несколько галантно. Но если в начале вечера Саша твердо решила начать с Алексеем самые что ни на есть серьезные отношения, то после первого же танца, где он слишком недвусмысленно прижимал ее к себе за бедра, ее решимость стала исчезать со скоростью воды, льющейся через решето. Алексей был чужим, чужим для нее мужчиной. Другой запах, другие руки, другие губы. Конечно, он не приставал с поцелуями, но наклонялся к Саше очень близко и, когда говорил, почти касался ее виска. По-другому в таком шумном месте общаться было сложно, и со стороны это выглядело очень мило, по крайней мере, так утверждала Анна. А Сашка с тоской отмечала, что все труднее становится не отшатываться от склоненного к ней лица, не отталкивать эти чужие руки, потому что ей нужны были другие руки, другие касания, другое дыхание. Она сбежала от столика в вип-зоне, где заседала вся компания, и села у барной стойки, очень сильно надеясь, что Алексей не побежит следом. Вместо Алексея пришла Анна и Сашка даже обрадовалась возможностью поболтать наедине. Поболтать, конечно, громко сказано в такой обстановке, но Анна обожала подобную атмосферу. Она потому и не выбрала вип-кабинет для празднования дня рождения. Ночной клуб принадлежал ее мужу, Андрею Лагвинову. Как он любил повторять со смехом, «В этом городе невозможно оказывать людям полноценные услуги, связанные с безопасностью, не владея каким-нибудь злачным местом». И вроде бы шутил, но Саша понимала, какая доля шутки приходится на это утверждение. Плюс Анна любила подобные места. «Не понравился тебе Леха?» Анна скорее констатировала, чем спрашивала. Она сидела в полоборота и смотрела на танцующих. Сашка разглядывала витрину барной стойки через призму льдинок. «Ничего так», — пожала плечами. «Нормальный». «Да ладно, я же вижу». «Простите», — к ним склонился молодой официант. «Меня попросили передать вам приглашение в пятый номер». «Что?» У Анны поначалу даже пропала способность говорить, а потом они с Сашкой глянули друг на друга и даже на стойку налегли от смеха. «Дожили, подруга!» Она осторожно пальцами стряхивала выступившие слезы. «Нас с тобой приглашают в номера!» «Вот что, парень!» Она обратилась к наблюдавшему за их весельем официанту с некоторым беспокойством. «Ты в следующий раз такие просьбы передавай через охрану, а то неизвестно, на кого можно так нарваться». «Простите!» Не понял парень. В его глазах промелькнула тревога, Анна поманила его, а затем указала на Андрея, пробиравшегося к ним сквозь танцпол. Вместе с ним шел Алексей, и Сашке стало уже не так весело. «Видишь вот этого мужчину? Он тебе знаком?» Официант нерешительно кивнул. Хозяина заведения он явно узнал. «Это мой муж!» Парень покрылся испариной. Сашка от души ему сочувствовала. «Явно новичок, очень старался и волновался». И надо же так попасть в первую рабочую смену. «Стажируешься?» Анна, похоже, не настроена была обрывать карьеру молодого человека на взлете. Тот кивнул и принялся бормотать извинения. Анна отмахнулась. «Иди, я не стану говорить мужу. А ты больше не лезь в сводники. Здесь для этого имеются специально обученные люди». «Скучаете?» Над Сашкой навис Алексей и на нее пахнуло ароматом, слишком пряным, как на ее вкус. Ей намного больше нравился тот-другой, терпкий и прохладный, который укутывал ее словно одеялом, и в котором хотелось нежиться, и одежда начинала мешать. Сашка мысленно дала себе пинка. В каком странном направлении потекли ее мысли. Анна не стала доносить мужу на мальчишку-официанта, и Сашка была ей очень благодарна. «Идите потанцуйте, дайте нам поговорить». Анна легонько пихнула мужа, он поцеловал ее в плечо. «Я жду, когда Саша пойдет танцевать», – заявил Алексей. Сашка мысленно расплакалась, как бы ей незаметно отчалить, чтобы и старые друзья не обиделись, и новый друг не увязался. Но ей повезло, Лагвинов увел приятеля. Анна провела их глазами и повернулась к Сашке. «Не отталкивай его сразу, Санька, он очень перспективный мужик, ему не нужны просто отношения, ему нужна жена», он так и говорил Андрею. «Мне тоже нужен муж». «Или ты мечтаешь о соблазнительном красавчике, как вот этот, скажем?» Она указала подбородком куда-то в сторону. «Ты посмотри только, Сань, какие мужчины пожаловали!» «Я бы сама от такого не отказалась, но он, кажется, уже занят». Саша посмотрела в сторону, куда указывала Анна, и ей немедленно захотелось сползти под барную стойку. Со стороны входа через зал шли четверо мужчин в костюмах в сопровождении высоких длинноногих девушек вполне определенной наружности, сногсшибательной. «Эскорт», причем не из дешевых, Впрочем, и мужчины неимущими не выглядели, но добила Сашку. Не это. Впереди них в костюме, сидевшем на нем словно вторая кожа, шел Еланский. Процессия прошла сквозь зал по направлению к лестнице, что вела на второй этаж к вип-кабинетам и поднялась наверх.